50. После телефониста Время обладает множеством свойств. Оно умеет ускорять и замедлять свой бег. Может пролетать мгновенно или незаметно, и даже останавливаться. Играть в злые шутки, быть всесильным с ним не поспоришь, и на всем оставлять свой след. Единственное, чего оно не может так это оборачиваться вспять. По крайней мере, в этом мире причинно-следственных связей. Примерно с этих слов он начал новую книгу под своим именем и понял, что они — дерьмо, никуда не годятся. И новая книга никуда не годится. Он больше не может писать. Телефонист или Игорь Рудберг или брат Ольги сжег его мозг. Вряд ли специально, скорее всего, ненароком. Не рассчитал дозу. Не специально. Писатель Форель нужен был ему дееспособным, в хорошей рабочей форме, чтобы закончить пятый роман на телефонисте. Да, он его подставил, прострелил ему руку, пуля прошла на вылет, и разбросал повсюду следы его крови и следы ДНК. Даже его потная спортивная майка пошла в дело. Но все это было сшито белыми нитками. И по мере того, как действия препарата и последствия этой страшной ночи отпускали его, всплыли некоторые подробности. Например, он вспомнил, как ему шепнули на ухо. «Через недельку будет новый звонок от телефониста, и поедешь домой. Ты понял, что книга больше ждать не будет?» «Книга ждать не будет» и он готовил новое преступление, очередную свою вылазку. А простак — молодец, оказался хорошим мужиком. С самого начала стало ясно, что он не так прост, а он с самого начала был уверен в невиновности Фареля. Он сразу ему поверил, еще той ночью, и они отправились смотреть запись, сделанную накануне. Все совпало, не в деталях, Но по сути проблемы совпало все. Их группа прибыла в дом Игоря Рудберга несколько позже от стороненных от дела Сухова и Ванги. И за это время могло случиться много непоправимого. Они все были на грани. Но случилось так, как случилось. Ведь время действительно нельзя повернуть спять. А простак молодец. Давно уже ходил где-то вокруг Игоря Рудберга, нарывался на неприятности по службе, за своей идеей фикс, но сужал круг и искал кого-то могущественного со съехавшими мозгами. Того, кто всегда на виду, простак искал в своей темноте. Чутье или еще одно совпадение. Это он и поведал Сухову и Ванге. Через несколько дней, как только удалось чуть залезать раны, а еще о рекламной акции Аркаши Григорьева которого безмерное самодовольство толкнуло на крайне идиотский поступок. Здесь можно сказать, он достиг вершины. Еще когда они совместно с Ольгой готовили его выставку, Григорьев предложил ей нечто подобное. Но Ольга сочла это глупой шуткой. Оживить интерес к телефонисту, замутить какую-нибудь инсталляцию в стилистике коньих форели. Любитель экстремальной рекламы. Григорьев, правда, не собирался заходить настолько далеко и полагал дело абсолютно безопасным. Ведь Тропаревский, телефонист из книг Форели, в местах лишения свободы, так почти невинная шутка. Главное — правильно припрятать концы. Но так далеко он заходить не собирался. Максимум — оставить резиновую женщину где-нибудь в людном месте Москвы по топографии книг Форели. А-ля и выложить реакцию на события в интернет. Наверное, он полагал себя новым доморощенным Бэнкси. Но выходка с проникновением в квартиру Кривошеева и звонком Сухову уже всецела на совести Пифа. Тот по части самодовольства абсолютно превзошел шефа. И оба жестоко поплатились. Причем Пиф в прямом смысле. Его, под завязку накачанного наркотой, Телефонист заставил ассистировать себя в аквариуме. Это вызвало шок и ужас у Григорьева и толкнуло его на попытку бегства. «Видите ли», — рассказывал Форель, — «они оба обожали Сандуновские бани, и Григорьев узнал татуировку Пифа, сделанную еще в ЭДВ, который тут очень гордился. Узнал, когда смотрел прямой эфир, и не знал дальше, чего уже думать». А потом они втроем, Фарель, Сухов и Ванга, реконструировали события. Телефонист избавился от пифа. Тело Максима Епифанова все-таки обнаружили на его дачном участке, присыпанном в подвале и в уже окоченевшем. Но вот что удивительно. Или речь об еще одном совпадении. Глупая выходка, стоившая одному из участников жизни, а другому, сулившая серьезные проблемы... Юридического толка оказалась первой ласточкой, сбившейся с точек равновесия. То, что его кто-то опередил с акцией две свечи, вызвало у телефониста замешательство, а потом раздражение и гнев. На встрече Ванги и Дюба в его машине, он понял, о ком идет речь. И это заставило его выползти, действовать не на своем поле. Заканчивал свою историю фори. Так что, можно сказать, нам повезло. И опять Ванга хотела о чем-то спросить, но не решилась. Всю третью ночь после происшествия она проплакала. И хорошо, что Петрика опять не было дома. Но наутро проснулась совершенно здоровой. Вроде бы здоровой. — Вы догадались, что это мадам, да? — спросил Сухов. — Судя по тому, что вы записали. Фарель покачал головой. Просто когда Ольга попросила ее фотографию, было ощущение. Словом, тогда я решил покопаться в истории семьи. Понимаете, больше некому было с рукописью. Физически никто другой в доме не находился. Никто не мог. Но и мадам не могла. — А это и не была мадам, — сказала Ванга. Фарей внимательно посмотрел на нее. Усмехнулся печально. — Не знаю. — Наверное. То, с чем мы столкнулись, вздохнул. Такого даже в моих книгах не было. И этот выстроенный заново дом, саркофаг воспоминаний. Думаете, его все-таки подошла сама Марлена Рудберг? Сухов пожал плечами. Были подозрения. И даже, что старшие дети. Но обстоятельства так и остались непроясненными. Павел Протасов, отец семейства Крепко пил. Удобное основание, чтобы замять дело. Отец как-то протяжно-странно выговорил Форель и улыбнулся. И все-таки, как бы Игорь Рудерк не утверждал, что он полностью здоров, чуть ли не такой комплекс полноценности, здесь, знаете, здесь не обошлось без фредизма в виде комикса. Ванга на минуту потемнела лицом, но писатель смотрел на Сухова. Марлен Рудберг была очень красивой женщиной, и младшие дети пошли в нее, а Елена унаследовала черты отца. Нам это известно, а ровно произнес Сухов. Форель кивнул. Да. Очень странный и Дипов комплекс, невероятный и чудовищный, учитывая инцест и то, что Елена была первой женщиной Игоря Рудберга, стала и этот кошмарный дом. Наверное, они считали, что очистили его огнем. Сухов нахмурился, и Фарель словно опомнился. — Простите, Ванга. — Не прощу, — она улыбнулась, — но и себя тоже. — Шучу, — добавила она. Сухов отвернулся. Ванге стала зябка. Пока не выходит шутить. Она выздоравливает, обязательно выздоровеет. Эта стена не может быть бесконечной. Но пока ее улыбка выходила горькой. «Пойду принесу вам кофе», — сказал Сухов, будто почувствовал чего. И тогда Ванга решилась. «Скажите, а мадам, неужели вы вообще ничего не чувствовали? Три года и...» — спросила она, как только Сухов оставил их вдвоем. «Нет», — Фореля покачал головой, — «вообще». Помолчал вздохнул. «Наверное, вы правы. Это была не мадам. Она бы никогда этого не сделала. Моя мадам». Улыбнулся так же горько, как и Ванга. «Я тоже», — глухо произнесла Ванга. «Вообще ничего». «Ванга, послушайте. Все инстинкты молчали. Неужели он так умел? Ни на что я негодна». «Ванга!» я понимаю вас но послушайте форель усмехнулся так же наверное немного горько мы были слишком близко вы я ольга мы все недопустимо близко и не разглядели она посмотрела как сухов возвращается с кофе и улыбнулась ему инстинктивно опустила глаза ванга вы ни в чем не виноваты «По-старому уже не будет», — сказала она тихо. «Почему? Будет. Может, и не сразу, но будет». Фарель вспомнил свою дурацкую, неудавшуюся книгу и добавил. «Ведь время обладает еще одним свойством. Оно лечит». Но пока так не выходило. Легко давать советы другим. Иногда хорошая терапия. Помогает. Но это как с докторами. Мало кто научился лечить самого себя». Он лишился своей мадам. Из-за полученной травмы она впала в кому. И как там будет? Но своей мадам он все равно лишился. И в довершение ко всему Ольга оборвала с ним все контакты. И хоть даже за время только этого разговора Ванга уверила его, что с ней все в порядке, чтобы он не беспокоился. Просто человеку надо побыть одному. Это все, похоже, по-старому, правды уже не будет. И чего бы там ни лечило время, и чего бы он ни говорил Ванге, иногда с нами случаются вещи, которые меняют все, и каждый открывает свой счет потерь, которым просто начинает привыкать. Позвонила Ксения. Сухов извинился, все же не удержался и расплылся в улыбке. Но говорил без нажима, чуть ли не соглашаясь на все просьбы дочери. Фарель с Вангой переглянулись. «Учится». — важно заявил писатель, указывая оттопыренно большим пальцем на Сухова. — Мы все учимся, — сказала она. Наконец ее улыбка вышла не такой грустной. Сухов закончил говорить, снова извинился. Он вообще сегодня произносит много лишних слов. — Как она? — поинтересовался Фариль. Ксения оказалась самой стрессоустойчивая из них. — Хорошо, — сказал Сухов. — Отлично. Вам огромный привет, — говорит «Вы ее ангел-хранитель!» «Ну, я...» — фарель замялся. «Она так считает», — сказал Сухов. Посмотрел на него прямо и серьезно добавил. «И я тоже». Ольга позвонила только через месяц, когда Май уже вовсю катил к завершению. Эта прекрасная, цветущая весна, которая чуть не стала черной, заканчивалась. Ольга сообщила, что мадам вышла из комы. Но все пока очень нестабильно, неясно, как там дальше будет, и опасаются нового ухудшения. «Просто я подумала, что ты должен знать», — сказала Ольга. «Да, должен, спасибо», — сказал он. Потер губу, наверное, чтобы не облизывать, спросил. «Ну и куда ты пропала? Зачем?» Молчание в телефонной линии, но лучше, чем ничего». Он подумал, что надо попробовать пошутить. По-старому не будет, но ведь шаг за шагом можно. Их старые словечки, знаки, формы, не утраченные до конца смыслы, мостики. Чтобы опереться шаг за шагом, чтобы стать хоть чуточку ближе, попробовать. Но вместо этого он молчал. И она молчала. Наконец он сказал. «Эй, я все еще здесь». «Я тоже». «Ты...» — с трудом сказал следующее слово, и даже не понял, какая у него была интонация. «Приезжай. Молчание. А потом тихо-тихо. Ты разве хочешь меня видеть? Проверим?» «Я больше не твоя инопланетянка». «Нет», — подтвердил он. «Ты моя женщина, которую я нашел на Земле, и очень боюсь потерять» и, не дав ей ответить, тут же заговорил дальше. Может быть, потому что боялся, что она спутает, услышав банальность. А может, потому что ему просто хотелось с ней говорить и говорить. Знаешь, я месяц не мог писать. Ни слова. Думал, что уже вообще никогда. А сейчас начал новую книгу. Представляешь, именно сегодня. Вот как она горько усмехнулась. — О телефонисте? О том, что с нами произошло на самом деле? — Что ж, думаю, она будет совсем правдивой. Нет, — сказал он, — не так. Чуть-чуть помолчал. Не надо ему бояться быть банальным. И вообще не надо ничего бояться. Он сказал о любви, — улыбнулся. Представляешь, может, дорос книгу о любви и о грусти, и о том, как ждать. Молчание, дыхание, как будто она стала ближе, и вопрос — «Ты сейчас где?» «Дома». «Подойди к окну». Он подошел. Она стояла внизу. Подняла на него взгляд, как испуганная старшеклассница. Отняла телефон от уха. Еле заметно помахала свободной рукой. Она сильно похудела. И была в его любимом платье. Дотронулась до него, как бы показывая, что это так. И жест, и улыбка вышли робкими. Все мостики можно выстроить заново, постараться, и не беда, что шаг за шагом. Он понял, что идет за ней, когда уже сбегал вниз по лестнице».